Время твердо валютных туристов миновало. Папаше Хакенделю уже не посчастливится встретить блаженно пьяного американца. С тех пор, как марка стала устойчивой, жизнь в Германии уже не привлекала своей дешевизной, с тех пор, как целые застроенные кварталы не продавались больше по цене, равной месячному доходу, а на чаевые нельзя было купить шубу, Берлин опустел. Германия была предоставлена самой себе, за границей ею больше не интересовались. Пусть они там варятся в собственном соку, пусть тешатся вечными сварами между рейхом и землями, между Баварией и Пруссией, рейхсвером и рейхсвером, пусть спорят, как удовлетворить претензии княжеских фамилий или какой предпочесть общегерманский флаг, лишь бы платили... Это, наряду с полным разоружением, был единственный вопрос, интересовавший теперь за границу. Густав же Хакендель, когда он рано поутру трусил по кайзер направляясь к вокзалу Цо, интересовался лишь одним вопросом, будет ли у него сегодня седок. Бывали дни, когда ему ничего не перепадало. Скверные дни, черные дни. Когда он день Деньской простаивал перед вокзалом, с той стороны, откуда прибывают поезда, наблюдая, как подкатывают и укатывают такси, и ни один носильщик не кричал, А ну, такси первого класса на подковах, здорово, Юстас, как жизнь, хватит ли у твоего воронова пороху для небольшой прогулки к черту на рога? Если разобраться, то и для водителей такси настали плохие времена. И Хакенделе это понимал. Он и в этом отношении изменился. Он вообще больше не презирал шоферов, напротив, вступал с ними в разговоры, понимая, что это такие же люди, как он, и у них те же заботы. «Вам-то что?» — говорил он. «Ваш конь, когда не работает, по крайней мере, жрать не просит». Но ну, а налоги, Густов вздыхали те. «Ты забываешь налоги». «Автомобильный, промысловый, а заработал ты или нет, никого не касается». «Так промысловый же и я плачу», — отзывался Хакиндаль. «Да что ты брешешь? Что ты брешешь, дружище? Каких-нибудь пять рябчиков, тогда как мы...» «Нет, им тоже не позавидуешь, лишь бы самому перепала стоящая естка. Но с этим день ото дня становилось все хуже». Одно время вручало доставкам на дом купленных товаров. Да, было время, когда хакенделевская пролетка первого класса конкурировала с берлинской экспедиционной конторой. На исходе дня, перед закрытием почты и до того, как уходили на запад курьерские поезда, прибегали сломя голову рассыльные. «Юстас, как ты нынче? Не возражаешь чуток подсобить? За кружку пива и стаканчик водки». Сделаю, все сделаю, но хоть бы вы, братцы, не откладывали до последней минуты, опять пойдет гонка. Ладно, Юстов, не ворчи, твой форвертс и не такие ставил рекорды, значит договорились. И вот из магазина выносили бесчисленные свертки и нагружали пролетку до краев, так что рассыльному приходилось забираться густову на козлы. Или же множество посылок к великому Неудовольствию почтовых чиновников их доставляли к самому закрытию или особо срочное отправление. «Нам надо захватить курьерский на Кёльн, так и зная Юстас. А не то мне немедленный расчет. Ну-ка, дай блюхеру жизни!» Эти поездки особенно нравились Густаву. Молодые конторщики, приятные седаки язык у них хорошо подвешен, Они острят пропалую, несмотря на собственные горести, с удовольствием смеются чужой шутки, да и платят, не скупясь. Далеко, в недосягаемую дали дошло время, когда Густав Хакендель при первоклассном снаряжении возил в шарите медицинских советников и профессоров. Смехота, как вспомнишь, ведь как людям жилось? а их еще грызла забота о завтрашнем дне. А потом пришло время, когда и эти поездки стали несбыточным сном. Постепенно и эта работа, «Пес ее возьми!» сошла на нет. Иной раз, когда Густав не спеша колесил по Берлину, по его выражению «рыбку ловил», встречался ему ненароком знакомый Рассыльный. Он толкал перед собой двухколесную тележку, где лежало несколько считанных свертков, а то и вовсе тащил свою поклажу под мышкой. Ну, Эрвин, как дела? Что это тебя не видно? Или возить стало нечего? Чего захотел возить? Да ты в своем уме, Юстас. Кто теперь что возит? Это на нас воду возит. У хозяина одна песня. Свернуть штаты, уменьшить расходы, сократиться. Мне уже объявлено, «Первому катись колбасой!» Скверные новости, печальные новости, а там и вовсе никаких новостей. Железный Густов перестал встречать своих приятелей, конторских, рассыльных, в их неимоверно светлых и неимоверно широких брюках, шимми с заглаженной остришей складкой. Они исчезли, растворились в воздухе, будто их и не бывало. Старику Густаву порой представлялось, что он и впрямь стар, как мир, что за своей пролеткой и лошадью он точно выходит с другого, давно канувшего света, что он все и всех пережил. Случалось, носильщики уже посылали к нему приезжих. Пусть порасскажет, как все выглядело в Берлине лет 20-30 назад, когда строили собор Кайзера Вильгельма, когда Куршурстендамм, называли «ВВ», что означает «дикий запад», а «Хундекелли» было местом загородных пикников, туда ездили на линейках и еле-еле успевали обернуться за день, а также о том, как его сифта бежала на перегонки с автомобилем. Куршурстендам, центральная улица в западной части Берлина, ВВ, (Wild West). «Дикий Запад». Перевод с английского примечания редакции. Вот так-то заканчивал он свой рассказ. Все тогда было другое. Все с тех пор так изменилось, что и узнать нельзя. И только я все тот же, потому что я Железный. Недаром меня зовут Железный Густав. Но в том-то и дело, что и он изменился. Ничто не стоит на месте. Чудес не бывает, и он плыл в потоке своего времени, был частицей своего народа, и он был под властью тому, что переживал его народ, и ему приходилось жить дальше, с неизменной мыслью о матери, поджидающей дома в вечном страхе, увы, в неизбывном страхе, когда он сидел на козлах и ждал Вернее, ничего не ждал, клевал носом. Он часто думал о матери, поджидающей его дома. Случись ему запоздниться, она хоть и ложилась в постель, да все равно не засыпала, пока он не приходил домой. Тогда она поднимала голову и говорила со страхом. «Что скажешь, отец?» «Добрый вечер, мать». «Но как ты тут прыгаешь?» «Принес что, отец?» «Нет, нынче не повезло, мать». «Да не горюй! Завтра повезет вдвое!» «Ах, отец!» Было невыносимо тяжело признаваться, что он вернулся домой с пустыми руками. «Да бы не мать!» — думал Хакиндаль. «Много ли ему нужно?» «Краюхи хлеба, да ломтика, шпика, да кружки кофе вполне бы хватило, лишь бы вороной получил свой паек. А мать, она как ребенок. Ей кажется, человеку и помереть недолго» если он хоть раз в день не поест горячего. Поэтому, когда выпадала удача, он придерживал часть денег, чтобы было чем порадовать ее и завтра. Поэтому непрестанно прикидывал в уме, как бы исхитриться, побольше заработать, и не успокаивался, не разленивался, не закисал. Пожалуй, было даже полезно, что у него под боком вечно стонущая мать. Ведь столько людей нынче пало духом, махнуло на себя рукой. Стоит ли тянуться и ломать голову, все равно толку не будет. Хакин даже не пал духом. Он все еще пытался что-то придумать. Если нельзя рассчитывать на туристов, если с доставками дело провалилось, а вот что выйдет с ночной работой. Он должен как-то извернуться, что-то должен придумать, чтобы приносить матери эти гроши. И так опять у него день и ночь поменялись местами. Поздно вечером закладывал Густав Воронова и уже ночью въезжал в западную часть города. Но теперь его путь лежал не к вокзалу ЦО, а в тихие полутемные улицы Старого Запада. В соконье лошадиных копыт гулка разносилась меж слабо освещенных серых домов. Стояла тишина, гнетущая тишина, Шагом ехал он по опустевшим улицам, сдерживая Воронова и старошко высматривая Седака. Как изменились времена, и как вместе с временами изменились мы. Железно, но в чем же? Ах, что уж там, разве только в железном терпении, железной выдержке, железной воле к жизни, в железной решимости приносить домой хоть какие-то деньги, жалкие гроши. Пять марок, если повезет. Но и двум с половиной мы тоже будем рады. А вот и девицы. Они стоят по углам, больше в одиночку, а то и по две, по три. Не шикарные проститутки, с сын и курсурстендама нет. Эти скажут спасибо и за извозчичьи дрожки. Неказистые девушки, далеко не первой молодости и не первой свежести. Как говорится, товар с брачком и клиентов они караулят поскромнее да посмирнее. Это охота за теми, кто уже заложил, за теми, кто заложил как следует, но, выйдя на свежий воздух, настолько протрезвел, что способен понять, чего от него нужно такой девушке, или за теми, кто только слегка заложил, но ошалел от свежего воздуха. А уж если рыбка клюнула, Хорошо, когда под рукой извозчища пролетка. Забавно снова прокатиться на извозчике. Кавалеру в его нынешнем настроении это нравится. Да и девушкам желательно поскорее доставить кавалера на место. Пьяные, народ капризны. Бог весть, что ему еще взбредет в голову. Но старый человек на козлах следит, чтобы все шло как по маслу, без задоринки. Ему известны все меблированные комнаты в округе, Все аристократические пансионы с ночными звонками, все гостиницы с почасовой оплатой. В отличие от водителей, он не боится оставить свой экипаж у подъезда. Он помогает девушке выгрузиться, нажимает за нее кнопку звонка и поддерживает сзади кавалера, который нетвердым шагом разбирается по лестнице. О, старый извозчик не подкачает, он знает Берлин и ночной и дневной. «Берлин что смеется и что слезы льет рекой, он и бровью не поведет, он железный!» «Ладно, Юстов, говорят ему девушки, — если кавалер вдруг упрется и не пожелает платить, — «какого де черта, он не нанимал извозчика, да и вообще ему нечего здесь делать!» «Ладно, Юстов, завтра сочтемся!» «Да, вот каковы эти ночные поездки!» И вот какие деньги приносит он домой матери. Но ей он об этом, конечно, не звука. Уж не надеялся Ригустов, что это его минует? Но нет, ничто его не миновало. Ему, быть может, и не нравилось. Ему наверняка не нравилось укладывать в постель подвыпивших мужчин. Да еще в такую постель. Но если он хочет жить, если он хочет приносить матери деньги, то у него нет выбора. У него один только выбор между жизнью и смертью. Умереть? Пожалуйста. В Берлине той поры наблюдалось своего рода тяга к смерти, нашедшая отражение даже в статистике. По статистике самоубийств этой тяги были особенно подвержены зеленая молодежь и глубокие старики. Но Железный Густав не хочет умирать. И тем более не хочет он, чтобы умерла его старушка, Вот и хватаешься за хлеб. Любой хлеб, какой дается в руки. Пусть это и скверный, грязный хлеб, а все же хлеб. Нет, от и в голову не приходит жаловаться. Он не из тех, кто жалуется. Ему уже далеко за шестьдесят, но глубоким стариком его не назовешь. Как почти все люди этой поры, он смутно надеется ее пережить. Должно же что-то прийти на смену, что-то лучшее. Не может быть, чтобы мы безостановочно катились вниз. Если во время ночных поездок по серым улицам его что и грызет, то это мысли об Эве. С Эвой он не хотел бы так повстречаться. Он на козлах, а с мужчиной в его пролетке. Вести Эву в такие меблирашки было бы для него катастрофой, дочь и отец. Да коли он... Один знает об этих поездках, это еще можно вынести. И чего это ему стоит, знает он один. Но чтобы об этом знал кто другой, а тем более член его семьи, а тем более та, кого он за это самое выгнал из дому, этого он не мог допустить. Мысль об Эве постоянно его мучила. Из-за Эвы он охотно отказался бы от ночной работы. Но как быть с матерью? Последний раз он видел Эву на скамье подсудимых. Она и не взглянула на отца. Только того поганца, сидевшего от нее наискосок, только его и видели ее глаза. Срок ее вот-вот истечет, но нет, встретиться с ней он не хочет, ни за что. И вот наступила осенняя ночь, октябрьская ночь. Дует яростный порывистый ветер с востока, редкий гость в Берлине. Он обрушивает на опустевшие улицы потоки плещущего, грохочущего дождя. Хакендаль накрыл Воронова клеенкой, но это не помогает. Ветер задирает клеенку и хлещет ею коня по бокам. Отовсюду льет вода. Ничего не попишешь, надо ехать домой, хоть и без выручки. В такую погоду никто носу не высунет на улицу. Хакендаль уже повернул обратно как вдруг у дверей какого-то кафе его окликают. Извозчик. И к нему подбегает господин в Макинтоши, видимо, чрезвычайно довольный тем, что подвернулась возможность уехать в крытом экипаже. Извозчик, подвезите. Нет, со мной дама. Она хлебнула лишку. Ну да мы с ней справимся. Куда вы нас повезете? Только чтоб не слишком дорого. Шесть марок в ночь за вас и за даму. И утром никто вас тревожить не будет. Но только торопитесь, мой конь непризовой призовой пловец, того, гляди, утонет. Господин вывел девушку из кафе и усадил в пролетку. Трогай, поехали. И отец отвез дочь, которая его не узнала, как и он ее не узнал, в меблированные комнаты. Иной раз жизнь все же бывает милостива к человеку. Уже за три дня до срока Густаву Хакендалю Обратилась одна из тех горничных, какие, собственно, уже давно перевелись на белом свете. Старуха в белом накрахмаленном фартуке с сердечком и белом чепце с двумя длинными лентами, свисающими пониже спины. В четверг ровно в десять утра его просят подъехать к дому номер 17 на новой Ансбахерштрассе и отвезти в лечебницу досточтимую фрау, ее престарелую хозяйку. Порядок, Фролин, так не забудьте, в 10 утра. Порядок. Однако на следующий день она подкараулила его на улицу, проверить, помнит ли он свое обещание. Заметана, Фролин, послезавтра, новая Ансбахер, 17. Итак, памяти извозчика она осталась довольна. Но действительно ли он едет осторожно? В ли автомобилей. «Досточтимая фрау не выносит автомобилей, она в жизни не садилась в автомобиль, она 21 год не выходит из дому, ей 93 года. Уж я промашки не дам, фролин, мне, слава богу, тоже под 70, а мне 63». И они обменялись горделивой улыбкой, довольные, что так много достигли в жизни. Но 93, в таких годах не стоило бы выходить из дому, Ведь она уже чай отвыкла, как бы ей не сделалось плохо. мой фрау нужно в клинику. Ей сделают операцию. Господин тайный советник требует, иначе, говорит, ей не поправится. Что до меня, доживи я до таких лет, я бы не позволил над собой мудрить. Я бы оставил все как есть. А она, видишь, заупрямилась. Ей вынь, допадая операцию, хочет прожить до 111 лет. Ей нравится это число. Она еще молоденькой девушкой сбила себе в голову. «Что ж, это можно понять», — заметил Густав. «Мы старое поколение совсем из другого теста, чем нынешние сопляки. Им бы не сдюжить того, что выпало нам на наш век. Мы — железное племя». И с этим он поехал дальше. На следующий день горничная снова напомнила ему, о предстоящей поездке. И тут Хакиндель, хоть это и не в моих интересах, заговорил о санитарной карете. Потому как 93 года и дрожки, ведь что не говори, когда и тряхнет, а уж санитарная карета — это одна резина до рессоры. Она и слышать не хочет. Господин тайный советник заказал санитарную карету на 11, а она, видишь, выдумала улизнуть в 10 на извозчичьих дрожках, и заранее радуется, что натянет нос господину тайному советнику. Она, видать, шельма, ваша досточтимая. Еще бы! Уж чего задумает тому и быть. А чего не пожелает, от нее не добьешься. Санитарная карета, такой же автомобиль. Автомобиль она не хочет. Автомобиль, говорит, все равно, что бензин. А бензин, подожди спичкой, он и взорвется. Послушать ее? Так и автомобили когда-нибудь взлетят на воздух. Это как сказать, и Хакиндаль покачал головой. По мне бы хоть сегодня, только я уже не надеюсь,